Что было дальше? Несколько дней ушло на то, чтобы подготовить испанёлу к отплытию и погрузить на неё золото. Мы постоянно работали, а капитан охранял нас от нападения уцелевших разбойников. В день отплытия мы оставили в пещере Бенгана припасы: кое-какие лекарства, несколько ружей, запасы пули пороха, ещё один парус и даже табак. Всё это легко могли отыскать оставшиеся на острове пираты. В день отплытия мы поняли, что они все это время следили за нами. Как только Испаньола подняла паруса, разбойники выбежали на берег и упали на колени, крича и умоляя взять их на борт. Добросердечного доктора до крайности расстроила эта сцена. Нелегко было оставлять на острове людей, но подобрав их, мы подвергли бы опасности своей жизни. В любой момент на корабле мог вспыхнуть бунт. Кроме того, мне показалось бессердечным переправлять домой тех, кого на родной земле ожидает виселица. Сообразив, что за ними не собираются возвращаться, разбойники принялись отчаянно полить из ружей, и мы были вынуждены уйти в свои каюты. Плавание проходило спокойно. В ближайшем порту Испанской Америки мы запаслись водой и провизией на обратную дорогу. Здесь капитан нанял новых матросов, без которых мы не смогли бы добраться до дому. В этом же порту от нас сбежал Силвер, воспользовавшись тем, что на судне остался один бенган боявшийся его до смерти. Силвер прихватил мешочек с золотом из капитанской каюты и покинул Испаньолу. По прошествии недолгого времени Испаньола вернулась в Бристоль. На родную землю спустились лишь пятеро из тех, кто отправился на поиски золота. Каждый из нас получил немалую долю сокровищ И распорядился ею так, как посчитал нужным Капитан Смоллет оставил морскую службу Грей стал штурманом и владельцем отличного корабля бенган меньше чем за три недели умудрился истратить свою долю золота в тысячу фунтов И вернулся к нам уже без денег Сквайр взял его к себе и назначил садовником бенган жив до сих пор и по воскресеньям и по праздникам поет в церковном хоре О Силвере Мы больше ничего не слышали. Надеюсь, и он, и его попугай по-прежнему живы. Мне до сих пор снятся морские волны, дробящиеся о прибрежные скалы у берегов острова, и я просыпаюсь в холодном поту. А в ушах у меня звенит хриплый крик капитана Флинта. Пиастры! Пиастры! Пиастры!